Глава 2 Парикмахерская «Голденброд» располагалась в цокольном этаже офисного здания на лексингтона авеню за 35-й улицей. Вот уже несколько лет я пользовался услугами одного из ее мастеров, Эда. Вульф с незапамятных времен стригся у мастера на 28-й улице по фамилии Флетчер. Но пару лет назад Флетчер ушел на покой, и Вульф переметнулся в Голденброд. Попробовал прибегнуть к услугам Эда, но тот ему не понравился. Тогда он подверг испытанию весь персонал парикмахерской и в итоге остановился на Джимми. Теперь, по прошествии двух лет, Вульф придерживался мнения, что и Джимми далеко до Флетчера. Особенно в том, что касается мытья головы. Но все же... Он лучше, чем просто сносный парикмахер. Парикмахерская «Голденброд» с шестью креслами, два из которых обычно пустовали, и двумя маникюршами, конечно, не дотягивала до уровня заведения Фроминелли, но оснащена была неплохо, и за чистотой в ней следили. К тому же там работал Эд, который, хотя и несколько грубовато наклонял голову клиента, зато прекрасно знал, как обращаться с моими волосами. И бритва его неизменно была столь острой и гладкой, что даже не ощущалась кожей. Тем утром я не брился, поэтому, когда в полдень расплатился с таксистом, вошел в здание и спустился в парикмахерскую. План моей компании был проще простого — сесть в кресло к Эду, подождав при необходимости, и попросить быстренько пройтись по мне, а уж остальное само собой получится. Однако разобраться во всем по-простому не вышло, и само собой ничего не получилось. Вдоль стены коридора, напротив входа в парикмахерскую, гудела и переговаривалась довольно приличная толпа служащих, ряда эдок в три. Любопытствующие, проходившие в обоих направлениях, останавливались и пытались заглянуть внутрь, Однако выставленный в дверях полицейский приказывал им топать дальше. Все это не внушало больших надежд, хотя, может, кому-то и внушало. Это уж как смотреть на вещи. Я отошел в сторонку и встал так, чтобы произвести осмотр через открытую дверь и витрину. Жоэл Фиклер, владелец, стоял за стойкой гардероба, где обычно хозяйничал Карл и как раз принимал у какого-то мужчины плащ. Другой мужчина, не удосужившийся снять шляпу, стоял лицом к залу и спиной к кассе, на которой опирался локтями. Еще двое в шляпах сидели в середине ряда кресел для клиентов, ожидающих своей очереди. Один из них — возле журнального столика. Они что-то без особого энтузиазма обсуждали между собой. Два парикмахерских кресла Эда и Тома были заняты. Два других парикмахера, Джимми и Филипп, сидели на своих табуретках у стены. Джанет, второй маникюрши, видно, не было. Я шагнул к проходу и вознамерился войти. Полицейский преградил мне дорогу, и я удивленно посмотрел на него. Что за суета? Здесь произошел несчастный случай. Посторонним вход запрещен. «А как же вон те клиенты в креслах? Я тоже клиент». «Клиенты только по записи. Вы записаны?» «Ну, конечно!» Я просунул голову в дверь и завопил. «Эд, ты скоро освободишься!» Мужчина, опиравшийся о кассу, выпрямился и повернулся в мою сторону. Завидев меня, он прорычал. «Черт меня возьми! тебя кто свистнул?» Присутствие в зале моего старинного друга... Из-за кадычного врага сержанта Перли Стеббинса из убойного отдела Манхэттена придавало событиям совершенно иной оборот. До той поры я лишь слегка любопытствовал, лениво плывя по течению. Теперь же все мои нервы и мышцы вытянулись в струнку. Сержант Стеббинс мелкими кражами не интересуется а меня отнюдь не грело сознание, что я, возможно, оставил в нашей гостиной парочку убийц. «Боже всемогущий!» — продолжал неистовствовать Перли. «Неужели окажется, что и в это дело встрянет Нира Вульф?» «Если только сами не попросите», — ухмыльнулся я. «Что бы тут ни произошло, я зашел исключительно с целью побриться только и всего». «А тут, парни, вы околачиваетесь, к моему удивлению!» Полицейский пропустил меня, и я шагнул в зал. «Я здесь постоянный клиент!» С этими словами я повернулся к Фиклеру, уже спешившему к нам. «Сколько я уже оставляю у вас свои волосы, а, Джоэл?» За исключением лысой головы, кости Фиклера и близко не подходили к поверхности. Он был на полголовы ниже меня. Возможно, исключительно по этой причине мне никогда не удавалось заглянуть в его узкие черные глаза. Он не взлюбил меня с того самого дня, как забыл записать к Эду, о чем я просил по телефону, и в ответ на сей промах я раздраженно отпустил несколько колких замечаний. Теперь же вид у него был такой, будто донимало его нечто похуже шпилик. Больше шести лет, мистер Гудвин, — ответил он. Это взялся он объяснять, Перли. Известный детектив Арчи Гудвин, мистер Нировульф, тоже наш клиент. Чарт два, известный, нахмурившись, уверенно отозвался Перли. Таково уж бремя славы, пожал я плечами. Сплошное беспокойство. Ага, не дай себя сломать! — Значит, побриться зашел? — Именно, сэр. Занесите в протоколы, я подпишусь под этим. — Кто твой парикмахер? — Эд. — Грабов, значит. Он занят. — Вижу. Я вовсе не спешу. Поболтаю с вами или полистаю журнал. Или сделаю маникюр. — Некогда мне болтать с тобой. Перли продолжал хмуриться. — Знаешь Карла Вардеса, который работает здесь? и его жену Тину, маникюршу. Знаю, Карло достаточно хорошо, чтобы давать ему на чай десять центов, всякий раз, когда оставляю в гардеробе шляпу, пальто и галстук. Не могу сказать, что знаю Тину, но, конечно же, видел ее здесь. А что? Просто спрашиваю. Закон не запрещает тебе прийти сюда побриться? И бритье тебе действительно не помешает, потому что ты завсегдатай этого заведения. Но один твой вид, твой или Вульфа, вызывает у меня дикую чесотку. Ну, не странно ли, а? Ну, так как? Занести на всякий случай в протокол? Видел ли ты Вардоса или его жену этим утром? Конечно, видел. Я вытянул шею, приблизив губы к его уху и прошептал. Я отвел их в нашу гостиную и велел дожидаться меня, а сам побежал сюда рассказать вам, если вы поторопитесь. — Мне не дошу так прорычал он. — Только не сейчас! Они убили копа! Оба! Или один из них! Ты знаешь, насколько нам это не по душе? — Это и вправду было мне известно. И я изменился в лице. — Вот же черт! Одного из ваших? Я его знал! Нет, детектива из двадцатого участка, Джейка Валина. Где и когда? Этим утром прямо здесь, за перегородкой в маникюрном кабинете. Ему вонзили длинные ножницы в спину, прямо до сердца. Очевидно, он даже пикнуть не успел. В любом случае, никто не насторожился, поскольку тут нередко делают массаж. Когда его обнаружили, те уже сбежали. Нам понадобился час чтобы выяснить, где они живут. К тому времени, когда мы туда добрались, они успели собрать вещички и дать деру. «Есть улики?» — заинтересованно пробормотал я. «Отпечатки на ножницах или на чем другом?» Обойдемся и без отпечатков!» — зловеще отозвался Перли. «Разве я не сказал, что они сбежали?» «Да, но некоторые...» — мягко возразил я, — теряет голову от страха при виде человека с торчащими из спину ножницами. Я не был близко знаком с Карлом, но он не производил впечатления человека, который заколет копа просто из принципа. «Вален пришел арестовать его?» Ответа Перли я не услышал. Том закончил со своим клиентом и двое типов в шляпах, которые сидели в креслах вдоль перегородки, Не сводили с мужчины глаз, пока тот направлялся к гардеробу за своим галстуком. Прикмахер, обмахнувшись щеткой, двинулся к нам. Обычно Том скачет словно школьник от своего кресла к настенному шкафчику и назад или же к нагревателю для полотенец за перегородкой, несмотря на убеленные сединой шестьдесят с чем-то лет, но сегодня он еле волочил ноги. Даже не поздоровался со мной, хотя и взглянул на меня, прежде чем заговорить с Перли. У меня обеденный перерыв, сержант. Я всего лишь дойду до закусочной в конце коридора. Перли выкрикнул имя, что-то вроде Джоффа, и один из детективов в креслах возле перегородки поднялся и подошел к нам. Еркс идет на ланч. Давай с ним, и не оставляй его одного. — велел ему Перли. Я хочу позвонить жене, твердо сказал Том. Так позвони! Глаз с него не спускай, Джофф. Так, точно, сэр. Они удалились. Том, а за ним полицейский. Мы с Перли отошли от кассы, поскольку к ней приблизился клиент, а Фиклер бочком переместился за стойку и устроился за кассовым аппаратом. А мне показалось... — вежливо заметил я, — что вы положили глаз на Карла с Тиной? Зачем Тому, компания за обедом? — Карла и Тину, мы пока не поймали. — Но скоро поймаете? Полицейские не жалуют убить своих коллег. Зачем же донимать бедных парикмахеров? Вдруг кто-нибудь из них с перепугу покалечит клиента. Что тогда? Перли лишь раздраженно крякнул, и я прикинулся задетым. Прошу прощения. Я тоже не питаю большой приязни к убийцам полицейских, и потому некоторый интерес с моей стороны вполне естествен. К счастью, я умею читать, так что узнаю все из вечерней газеты». «Не надрывайся». Перли не отрывал глаз от клиента, пока тот направлялся к двери и наружу мимо полицейского. «Несомненно, мы поймаем Карла и Тину, но, если не возражаешь, «Посмотрим, хороший ли аппетит у этих парней. Ты спрашивал, зачем здесь был Джейк Вален?» Я спросил, не пришел ли он арестовать Карла. «Ага. Думаю, да. Но пока не могу этого доказать. Прошлым вечером около полуночи на углу 81-й улицы Бродвея сбили двух пешеходов, женщин, обеих насмерть. Машина не остановилась». Потом ее нашли на перекрестке 96-й бродвей напротив входа в метро. Нам не удалось отыскать свидетелей, видевших водителя на месте происшествия, или же там, где был брошен автомобиль. Машина числилась в угоне. Владелец припарковал ее в восемь часов на 48-й улице между 9-й и 10-й авеню, а когда вернулся, половине 12-го, ее уже не было. Перли замолчал, наблюдая за появившимся клиентом. При содействии Джоэла Фиклера тот миновал полицейского, оставил свои вещи в гардеробе и занял кресло Джимми. Перли вновь повернулся ко мне. Когда патрульный автомобиль обнаружил угнанную тачку на перекрестке 96-й Бродвея с помятой и окровавленной решеткой радиатора и прочими свидетельствами наезда, из двадцатого участка к ней направили Джейка Валина. Он осмотрел машину первым. Позже, конечно, прибыла следственная бригада, включая экспертов, затем машину отогнали. Валин должен был отправиться домой, отсыпаться в восемь утра по окончании дежурства. Но этого не сделал. Он сообщил жене по телефону, что идет по горячему следу сбежавшего с места происшествия угонщика и намерен закончить это дело лично, чтобы получить повышение. Более того, он позвонил владельцу угнанного автомобиля домой, в Йонкерс и спросил, не связан ли тот каким-либо образом с парикмахерской Голденброд, не знает ли кого-нибудь, имеющего к ней отношение, не бывал ли там когда-нибудь сам. Владелец понятия не имел об этом заведении. Конечно, все это мы выяснили после того, как нас вызвали сюда в четверть одиннадцатого, и мы обнаружили валина мертвым, с ножницами в спине. «А что вывело его на парикмахерскую?» — нахмурился я. «Хотелось бы знать. Должно быть, он что-то нашел в машине, но что именно, нам неизвестно. Чертов умник оставил это при себе, явился сюда, и его убили. И он никому здесь ничего не показывал, не упоминал?» «Говорят, нет. У него с собой была только газета. Она у нас. Вечерний выпуск Ньюс. Мы не нашли в ней ничего любопытного» и содержимое его карманов ничего нам не подсказало. Хм, на всякого мудреца довольно простоты. Даже если бы он размотал дело, не видать бы ему повышения. Скорее получил бы форму до участок для патрулирования. Да, он был такой. Их таких навалом не буду называть имен, но эти вот тоже из участка. Тут зазвонил телефон. Фиклер, все еще сидевший за кассой, посмотрел на Перли. Сержант подошел к стойке и снял трубку. Звонили ему. Когда спустя минуту стало ясно, что разговор затягивается, я двинулся по залу и через несколько шагов услышал «Здрасте, мистер Гудвин!». Меня поприветствовал Джимми, мастер Вульфа, орудовавший расческой и ножницами над правым ухом клиента. Он был тут самым молодым, примерно моего возраста, и безоговорочно самым красивым, белозубый, с капризным изгибом губ и бегающими темными глазами. Никогда не понимал, почему он не работает у Фраминелли. Я тоже поздоровался с ним. «Мистера Вульпа здесь явно не хватает», — заметил он. В сложившихся обстоятельствах подобное замечание показалось мне довольно бестактным. Я даже собирался его отдернуть, но меня окликнул Эд со своего места через два кресла. «Еще пятнадцать минут, мистер Гудвин, обождете?» Я ответил, что все в порядке, подожду, снял пиджак и уселся в кресло у перегородки рядом с журнальным столиком. Мне пришло в голову полистать какой-нибудь журнал, но, лежавший сверху последний выпуск Нью-Йоркера я уже читал, а на полке под столешницей отыскался лишь тайм двухнедельной давности, а потому я откинулся на спинку кресла и принялся медленно обводить глазами помещение слева направо и обратно. Хотя я уже шесть лет пользовался услугами этого заведения, здешних мастеров толком не знал, вопреки распространенному мнению, будто парикмахеры любят поболтать. Мне было известно, что Фиклер, владелец, однажды прямо здесь, в парикмахерской, подвергся нападению бывшей жены. Что оба сына Филиппа погибли на Второй мировой войне. Что Тома Фиклер как-то обвинил в краже лосьона и прочей косметики, за что схлопотал от него пощечину. Что Эд играл на скачках и вечно был в долгах что за Джимми необходимо присматривать, чтобы он не уносил из парикмахерской свежие журналы, что Джанет, проработавшую здесь всего лишь год, подозревали в незаконном приработке, возможно, она приторговывала наркотиками. Более я ничего о них не знал. Внезапно передо мной появилась Джанет. Она вышла из-за перегородки, и не одна, а в обществе широкоплечего мужчины, седого и сероглазого, с незажженной сигарой, свисающей из уголка рта. Он окинул взглядом парикмахерскую, а поскольку начал обзор справа, то закончил его как раз на мне. Здоровяк так и замер при виде меня. — Ради всего святого! — пробормотал он. — Ты? Теперь-то что? На какую-то секунду я и сам пришел в растерянность, увидев, что делом занимается не больше, ни меньше, как инспектор Кремер, глава Манхэттенского отдела по расследованию убийств. Даже инспектор дорожит добрым мнением рядовых сотрудников. А здесь как-никак встретил свой конец не какой-то там простой гражданин, а страж порядка. Участие в деле Кремера оценила бы вся полиция, Кроме того, должен признать Кремер, хороший коп. Просто жду своей очереди побриться, сообщил я ему. Я здесь завсегда-то. Спросите у Перли. Подошел к Перли и подтвердил мои слова, но Кремер все равно перепроверил их у Эда. Потом отвел сержанта в сторонку, и они довольно долго шушукались, после чего Кремер позвал Филиппа и вместе с ним ушел за перегородку. Джанет уселась в кресло рядом со мной. В профиль она, с ее изящным подбородком, прямым носиком и от природы длинными ресницами, смотрелась даже лучше, чем анфас. Я ощущал себя в некотором долгу перед ней, за то невинное удовольствие, которое получал время от времени, когда, сидя в кресле у Эда, поглядывал на нее, пока она возилась с клиентом по соседству. «А я-то гадал. Куда вы подевались?» — заметил я. Она повернулась ко мне. Вообще-то Джанет была не в том возрасте, когда обзаводятся складками и морщинами, но сейчас выглядела старой. Вне всякого сомнения, каждая мышца на ее лице была напряжена. «Вы что-то сказали?» — спросила она. «Ничего особенного. Моя фамилия Гудвин». «Зовите меня просто Арчи». «Я знаю. Вы детектив. Как мне поступить, чтобы мою фотографию не напечатали в газете?» «Никак. Если газетчики ее заполучили, у них уже есть ваш снимок?» «Наверное. Хоть вешайся». «Лично я против», — отозвался я негромко, но выразительно. «Вам-то что? Это мне хоть вешайся?» Моя семья в Мичигане уверена, что я актриса или модель. Отделываюсь намеками, а тут... Ах, боже мой!» Подбородок у нее задрожал, но она сдержалась. «Работа есть работа», — возразил я. «Мои родители видели меня ректором колледжа. А сам я мечтал стать бейсболистом, игроком второй базы. Ну и посмотрите на меня. Во всяком случае, если вашу фотографию напечатают...» «Да еще они испортят. Кто знает, чем это обернется?» «Это моя гефсимания!» — произнесла она. «Естественно, это сразу же возбудило у меня подозрение. Она ведь говорила об актерском поприще. Бросьте!» — посоветовал я ей. «Подумайте о чем-нибудь другом, например, о парне, которого закололи. Нет, пожалуй, это не подойдет. Подумайте о его жене». «Как полагаете, каково ей сейчас?» «Или об инспекторе Кремере Подвалила ему работенки. О чем он вас спрашивал?» Джанет меня не слышала. Она процедила сквозь зубы. «Жаль, смелости мне не хватает». «Почему? Чтобы вы тогда сделали?» «Рассказала бы все об этом». «О чем об этом?» «О том, как все произошло». «Вы имеете в виду прошлым вечером? Почему бы вам не попытаться со мной? Вдруг что и получится? Особой смелости для этого не нужно. Просто начните. Дальше само пойдет. Не срывайтесь. Всего и делов-то». Но Джанет по-прежнему не слышала ни слова, как будто оглохла. Ее карие глаза пристально следили за мной из-под длинных ресниц. «Как все было этим утром?» Как я возвращалась в свой кабинет, когда закончила обслуживать мистера Левинсона в кресле Филиппа. А он позвал меня в кабинет Тины и там схватил, сдавил одной рукой горло, чтобы я не могла кричать. Было совершенно очевидно, что он собирается сделать. Мне под руку подвернулись ножницы, лежавшие на полке. Не осознавая, что делаю, я со всей силы воткнула их в него. Его хватка ослабла, а потом он рухнул в кресло. Вот как бы я поступила, если бы мне хватило смелости. Если бы я действительно хотела сделать карьеру актрисы или модели, как рассказываю родителям, меня бы арестовали, судили, а потом... — Так, подождите-ка. Эти ваши местоимения... Это мистер Левинсон позвал вас в маникюрный кабинет Тины? — Нет, конечно. Тот человек, которого убили. Она откинула назад голову. — Видите, отметина на горле. — Никаких отметин на ее гладкой, хорошенькой шейке не было. «Боже мой!» — изрек я. «Да вы бы где угодно стали ведущей актрисой!» «Вот об этом я и говорю!» «Ну тогда идите и выложите все!» «Не могу! Просто не могу!» «Это было бы чертовски пошло!» Лицо ее уже полностью безмятежное, находилась совсем близко, ближе видеть его мне еще не доводилось, и красота этого лица не подлежала сомнению. При иных обстоятельствах моя реакция была бы совершенно естественной и здоровой, но в тот момент я с удовольствием залепил бы ей пощечину. Я-то ощутил знакомое покалывание в основании позвоночника Решив, что она собирается облегчить душу рассказом о полуночной гонке по Бродвею, возможно, с одним из своих коллег, а то и вовсе с самим боссом, а она взяла и понесла эту ахинею. Ей необходимо было преподать урок. «Всецело вас понимаю», — объявил я. «Вы такая славная, изящная, подающая надежды девушка» но рано или поздно все неизбежно выйдет наружу. Я хочу вам помочь. Кстати, я не женат. Прямо сейчас отправляюсь к инспектору Кремеру и все ему расскажу. Он захочет сфотографировать ваше горло. Еще у меня есть знакомый начальник тюрьмы. Я прослежу, чтобы с вами хорошо обращались, без грубостей. Вы знаете каких-нибудь адвокатов? В ответ Джанет покачала головой. Я было решил, что в ответ на мой вопрос об адвокатах, но ошибся. Она была решительно не настроена отвечать на вопросы. «Насчет того, что вы не женаты», — сказала она, — «я о браке даже не помышляю. В прошлом номере журнала American Magazine была статья о замужестве девушек, делающих карьеру. Вы читали?» «Нет. Возможно, я смогу уговорить окружного прокурора предъявить вам обвинение в непредумышленном убийстве, а не в умышленном. Это порадует ваших родителей в Мичигане». Я подтянул ноги к креслу и наклонился вперед, готовясь встать. «Ладно, пойду расскажу Кремеру. «Та статья была глупой», — продолжала Джанет, как ни в чем не бывало. «И я считаю» что сначала девушка должна сделать карьеру. Поэтому, увидев привлекательного мужчину, я никогда не интересуюсь, женат ли он. К тому времени, когда я буду готова выйти замуж, все они состарятся. Вот почему я не спрашиваю вас, знакомы ли вы с кем-нибудь из шоу-бизнеса. Я не приняла бы помощь от мужчины. Я считаю, девушка... «Не позови меня Эд!» Его клиент уже покинул кресло. Даже не знаю, чем бы все это закончилось. Влепить ей пощечину было бы слишком пошло, а говорить что-либо не имело смысла, если она оставалась глуха. Но, конечно, я мог бы что-нибудь придумать, а так мне не хотелось заставлять Эда ждать. Я встал, прошел к его креслу и уселся. — Просто поскобли физиономию, — бросил я ему. Он накинул на меня простыню и отклонил кресло назад. «А вы звонили?» — спросил он. «Или этот Олух опять забыл?» Я ответил, что не звонил, просто оказался поблизости, весь заросший щетиной, между тем, как меня ожидает задание, требующее выглядеть презентабельно, и добавил. «У вас тут, я смотрю, ажиотаж». Эд отошел к шкафчику за тюбиком крема для бритья и принялся меня намыливать. — Еще какой? — произнес он с чувством. — Карл, ну, вы его знаете, убил человека в маникюрном кабинете Тины, а потом оба дали деру. Тину мне жаль, она-то ничего, но вот Карл даже не знаю. Он взялся за мою левую щеку. Говорить во время его манипуляций я не мог. Он закончил, отошел вытереть руки и вернулся с бритвой. Я наклонил голову влево и заметил: На твоем месте я бы постерегся Не стоит болтать повсюду, что Карл убийца, пока это не доказано. Ну, на него иногда накатывало. Бритва была острой и гладкой, как обычно. Зачем же тогда он сбежал? Почем мне знать? Но копыта продолжают здесь что-то вынюхивать, даже инспектор. «Ну а как же? Ищут улики. Без улик никуда». Эд натянул мне кожу на челюсти. «Например, они выясняли у меня, показывал ли убитый мне что-нибудь, интересовался ли какой-нибудь вещью из прикмахерской? Я ответил, что нет. Это была бы улика, понимаете?» «Да, понял», — прошамкал я. «А о чем он тебя спрашивал?» «Да задавал всякие личные вопросы» как зовут, женат или холост. Ну, знаете, как страховой агент или налоговый инспектор. Все они спрашивают одно и то же. Но когда он спросил о вчерашнем вечере, я объяснил ему, куда он может катиться. А потом подумал, да какого черта? И выложил все. Почему бы и нет? Это моя философия, мистер Гудвин. Почему бы и нет? Так меньше хлопот. Он задрал мне подбородок и стал брить горло. Когда с этим было покончено, я наклонил голову вправо, подставив другую щеку. — Конечно, — продолжал Эд, — полиции надо во всем разобраться, но им не стоит рассчитывать, будто мы все помним. Он, когда пришел, сначала поговорил с Фиклером, минут пять, наверное, потом Фиклер отвел его в маникюрный кабинет Тины, и он допрашивал ее, потом Фиклер послал туда Филиппа, а дальше Карла. «Джимми, Тома, меня и Джанет. Я так думаю, помнить хотя бы это уже неплохо». Я согласно промычал. Эд как раз занимался уголком моего рта. Но всего я вспомнить не могу, как бы они ни приставали с вопросами. Я понятия не имею, сколько прошло времени между возвращением Джанет и тем, как Фиклер заглянул в маникюрный кабинет Тины и обнаружил копа мертвым. Они меня спрашивают, ближе к 10 минутам или к пятнадцати. А я отвечаю, у меня в это время был клиент. У нас у всех были, кроме Филиппа. Поэтому я не знаю. Они интересуются, сколько вас заходило за перегородку после того, как оттуда вышла Джанет к нагревателю полотенец или к Чану, взять лампу или что-то другое. А я снова отвечаю, у меня в это время был клиент, и я не знаю. Знаю только что сам я не заходил. В это время я подстригал мистера Хауэлла, как раз равнял ему макушку, когда Фиклер заорал и выбежал оттуда. — Пускай спросят мистера Хауэлла. — Наверняка уже спросили, — заметил я, но Эд меня не слышал, так как отправился за подогретым полотенцем. Он вернулся, приложил его к моему лицу, затем смочил пальцы сиреневой водой И, похлопывая меня по физиономии, продолжил. «Пристали, как банный лист!» «Когда точно Карл и Тина исчезли! Раз двадцать спрашивали!» «А я не могу ответить и не буду!» «Ладно, пусть Карл это сделал, но с моей помощью им этого не доказать!» «Им нужны улики, но на меня им рассчитывать нечего!» «Как насчет холодного компресса?» «Нет, пусть пахнет!» Он обхлопал меня досухо, поднял кресло вертикально и взялся за расческу и щетку. «Могу я помнить то, чего не знаю?» — спросил он. «Про себя-то я знаю, что не могу. А я вовсе не великий детектив вроде вас». Это не особенно деликатничал со щеткой. «И теперь я иду обедать за компанию с копом. Даже в сортир нас одних от не отпускают. Обшарили всех с головы до пят» и даже притащили женщину, чтобы обыскала Джанет. Сняли у нас отпечатки. Ну ладно, им нужны улики. Он сорвал простыню. Как бритва? Ничего? Я ответил, что все прекрасно, как и всегда. Встал с кресла, выудел четвертак и обменял его на счет. Перли Стеббин, стоявший поблизости, наблюдал за нами обоими. Порой я позволял себе подшутить над Перли на месте убийства, но сейчас случай был явно не тот. Сегодня убили копа. Он заговорил вовсе невраждебно. «Инспектору, не по душе, что ты тут ошиваешься!» «Да и мне самому тоже!» — заявил я. «Слава богу, мистер Вульф не надумал стричься сегодня! Вы бы ни за что не поверили! Я оказался здесь по чистой случайности, так уж совпало!» «Рад был повидаться!» Я подошел к кассе, оплатил счет у Фиклера, оделся и покинул парикмахерскую.